Павел Павлович умело и аккуратно собирает на поднос турку и чашечку со стола Феликса и уносит все это на кухню. — Иван Давыдович, я, господа, прошу вас основательно усвоить, что сегодня нам ничего здесь делать нельзя. Он принимается собирать обратно в саквояж свои медицинские причиндалы. — Если мы оставим здесь труп, милиция разыщет нас очень быстро. Это понятно? — клетчатый виноват гермагистра не совсем понятно нам же не обязательно оставлять труп здесь можно выкинуть его в окно седьмой этаж в дребезги самоубийство иван давыдович закрывает глаза поднимает лицо к потолку и некоторое время молчит сдерживаясь потом он говорит пять минут назад сюда приходил человек вы заметили это ротмистр клечатый так точно заметил сергей сергеевич Это из верхней квартиры. Иван Давыдович, вы обратили внимание, что он вас тоже заметил, ротмистр? Клечатый так точно? Иван Давыдович, он запомнил вас, понимаете? Ваш клечатый пиджак, ваши кепи, ваши усики. Он вас опишет и вас найдут, самые большие, через неделю. Курдюков из угла, куда он незаметно переполз. — А, по-моему, ничего страшного. Ротмистр уедет куда-нибудь отсидиться годик. Иван Давыдович, — Вас, басаврюк, спросят, откуда вы обрели в эту самую ночь такой великолепный синяк под глазом? Курдюков, — У меня алиби. Я в настоящий момент в больнице. Пауза. Из кухни доносится гудение кофемолки. Наташа решительно. Нет, господа, я тоже против. — Все знают, что мы с Феликсом дружили. Вчера он ко мне заходил, ночью меня не было дома. Зачем мне это надо? Затаскают последователям. Я вообще против того, чтобы Феликса трогать. Его надо принять. Курдюков выскакивает из угла, как черт из коробочки. — Это за чей же счет? — Сука! Шлюха ты беспардонная! Иван Давыдович, да тише вы, босаврюк! Сколько можно повторять? Тише! Извольте не забывать, что это по вашей вине. Все мы сидим здесь и не знаем, на что решиться. Так что советую вам вести себя особенно тихо. Молчите, ни слова более. Сядьте. Клечатый. В самом деле, сударь, трусы отпраздновали, а теперь все время мешаете. Иван Давыдович. Я, господа, просто не вижу иного пути, кроме как поставить Феликса Александровича перед выбором. И тут Феликс взрывается. Он изо всей силы грохает ладонью по столу и голосом, сдавленным от страха и ненависти, объявляет. «Убирайтесь к чертовой матери! Все до одного! Сейчас же, сию же минуту, чтобы ноги ваши здесь не было!» В дверях кухни появляется встревоженное лицо Павла Павловича. Клечатый хищно присев делает движение к Феликсу. Феликс клетчет ему. «Давай, давай, сволочь, иди! Ты, может, меня и изуродуешь, бандюга, протокольная морда! Ну и я здесь тоже все разнесу! Я здесь вам такой звон устрою, что не только дом, весь квартал сбежится! Иди, иди! Я вот сейчас для начала окно высажу вместе с рамой!» Иван Давыдович резко. «Прекратите истерику!» Феликс бешено: «А вы заткнитесь, председатель месткома, заткнитесь и выметайтесь отсюда, и заберите с собой всю вашу банду немедленно, слышите?» Иван Давыдович очень спокойно. — Вашу дочь зовут Лиза. Феликс. — А мам, какое дело? Иван Давыдович. — Вашу дочь зовут Лиза. Ваших внуков зовут Фома и Антон. И живут они все на Малой Тупиковой. Шестнадцать, правильно? Феликс молчит.